Дядя Миша, а вы чего не ужинаете? Лера вышла на палубу и поёжившись, потуже запахнула ватник. А стынет же. Не хочется пока. Оставь мне там что-нибудь, потом пожую. Хорошо. Девушка кивнула, хотя сидящий к ней спиной охотник не мог этого видеть, и заправила за ухо мечущуюся на ветру прядьку волос. А что вы делаете? Рождаюсь я Лерка заново, помолчав загадочно отозвался тот, вдыхающий кучующий лёгкие солёный морской воздух. Ты там внизу скажи, чтобы пока нейряд не вздумали. Я ещё подышу, пока в отравленную зону не вошли. Не простынте. Лера исчезла за дверью рубки. Не бойсь. Батон сидел на спине идущей лодки, скрестив ноги по-турецки, и задумчиво смотрел на алую полоску между небом и водой. Изредка он оборачивался, вглядываясь в чернильные сумерки за кормой, в которых уже совсем растворился остов платформы Д-6. В рубке снова открылась дверь, и по палубе дробно застучали ботинки — Я же сказал, начал не оборачиваясь охотник. Батон, спускайся скорее вниз! На ходу заорал Азат. У капитана приступ.